Однако в ту минуту, когда Жакрис с любопытством подслушивал у двери, искра живого ума оживила его обычно тусклый и тупой взор. Он тем же путем отполз от двери, взял корзину, еще наполовину наполненную дровами встал и, подойдя к той же двери, у которой только что подслушивал, потихоньку постучался. Мадемуазель! Нужно вам дров для камина! Не получая ответа, Жакрис тихонько отворил дверь и, войдя в следующую комнату, окинул ее быстрым взглядом. Выйдя оттуда через несколько секунд, он пугливо осмотрелся, как человек, совершивший нечто важное и таинственное. Все еще не расставаясь со своей корзиной, он хотел было уже уходить из комнаты маршала, когда потайная дверь вдруг медленно и осторожно отворилась, и в комнату вошел Дагабер. Ты что здесь делаешь? ай ай ай Ой-ой! Кто это? Кто это? Кто? А, при этом резком, неожиданном вопросе, Жакрис притворно или искренно закричал от страха и уронил на землю корзину, из которой посыпались дрова. Но Дагоберу было не до смеха над трусливым Жаквисом. Что ты тут делаешь, болван? Ай, господин Дагобер, как страшно, господи. Экая жалость, что у меня в руках не стопка тарелок. Уж тогда вы вы сами видели, что я разбил их не по своей. Я тебя спрашиваю, что ты тут делаешь? Сами видел? Дрова принёс в комнату его светлости, герцога, чтобы затопить, если ему холодно, потому что ему всегда холодно. Ah, ладно, бери свою корзину и убирайся. А, господин договер, У меня просто ноги подкашиваются, как страшно. Ох, как страшно! О, страшно! Да уйдешь ли, ты, животное! Ухожу, ухожу, господин Декобер, ухожу! Да Ой. катись же ты, наконец, к дьяволу! Дурацкий болван!